Глава пятая. Мужские забавы. Эх, припозднились мы. Разочарованно вздохнула Фиса. Как теперь к кругу пробиться? Мы остановились на краю большого выгона. На широкую поляну, что обычно служило пастбищем для скота, высыпала вся деревня. За несколько дней до русальной недели выгон тщательно вычистили от навоза, Чтобы и обувь праздничную не марать, и навоз, который в хозяйстве не лишний, в землю не втаптывать. На дальнем краю, ближе к лесу, над головами толпы возвышались разноцветные верхушки купеческих шатров. Красные, синие, полосатые. Оттуда доносились голоса торговцев, зазывавших покупателей. Звон колокольчиков, дрожание лошадей. Только сейчас мало кому было дело до их товаров. Дела отошли на второй план. Вся деревня, от мала до велика, собралась у боевого круга посмотреть на священное действо, как парни силой да удалью меряются. Две прорытые канавки обозначали границы. Заступивший за внутренний круг боец считался проигравшим, а внешний был прочерчен на расстоянии сажени от первого. Чтобы зрители уберечь, если кого-то из бойцов выбросят наружу. Первые ряды зрителей уже расселись на траве, разложив принесенные из домов кошмы и рогожи. За ними почетные места на лавках заняли старики. Ребятишки носились между взрослыми, то и дело получая подзатыльники, потому что желающих посмотреть было много, и люди смыкались все теснее, мешая мальчишеским забавам. «Не пробиться!» — Огорченно протянула Милена. Еринка. долетел до меня знакомый звонкий голос. «Иди сюда, я тебе место заняла!» Зарина, невеста Севы, махала мне рукой из самого первого ряда. «Ну да, а как иначе?» Брат не мог не позаботиться о своей суженой. Я решительно схватила Милену за руку. «Идем!» «Тебя звали, не меня!» Подруга обиженно выпитила губу. «С чего вдруг тебя такая скромность обуяла?» Засмеялась я и потянула ее за собой. «Мы с тобой обе стройные, поместимся как-нибудь». Пробираться сквозь толпу оказалось непросто. Люди стояли плотной стеной, не желая уступать место. Пришлось протискиваться боком, извиняясь на каждом шагу. Осложняли передвижение и ветки венков, норовя попасть кому-нибудь в глаза. «Куда лезете? Мы тут с зари места занимали, а вы такие шустрые!» Проворчала незнакомая женщина в синей шале. Я про себя удивилась. Шаль выглядела слишком теплой для такой-то жары. Но мне-то какое дело? Женщина была не из наших, должно быть, с кем-то из купцов приехала. Обижать приезжую не хотелось, и я вежливо извинилась. Простите, сударыня, мой брат Всеволод сегодня сражается. Нас его невеста зовет. Всеволод? А ты стала быть Ирина? Взгляд женщины стал острым. По моей спине пробежал холодок. «Откуда вы?» Растерянно начала я. Но прозвучал сигнал рога, и Милена нетерпеливо подтолкнула меня вперед. Я наступила на чью-то ногу, выслушала возмущенное мнение о моей неловкости. А когда обернулась, женщина в синей шаре уже смешалась с толпой. Холодок же некоторое время оставался со мной. Но едва я опустилась на кошму рядом с Зариной, Неприятное ощущение улетучилось. «Привет, Милена!» — сказала она, увидев мою подругу. «Садись и ты, места хватит!» Милена устроилась поудобнее, уже предвкушая зрелище. «Мне Сева с самого утра лучшее место занял!» — пояснила Зарина и, оглядев нас, произнесла со вздохом. Какие у вас красивые венки, девчата! А меня Сева нынче не пустил на луг. — Еще бы он тебя пустил! — фыркнула я. — Ты на какого еще суженого собиралась гадать? — Да я так, песню попеть с вами, а венок чисто для красоты бы сплела. Зарина снова вздохнула, но глаза ее при этом довольно блестели. Люб ей, мой брат, зря Сева целый год тянет. Ужились бы мы с Зариной под одной крышей. «Начинают!» — окликнула нас Милена. Мы с Зариной разом повернулись. В центре круга стояли двое мальчишек десяти зим от роду, не более, неуверенно сжимая кулачки и косясь на зрителей. «Начинают с малышей, как заведено!» — пояснил кто-то кому-то за моей спиной. — Сначала ребятня, чтобы обвыкали, потом отроки, а уж потом и взрослые парни. Прозвучал сигнал рога. Мальчишки потоптались на месте, встревоженно глядя друг на друга, а затем принялись толкаться, тыча наугад свои маленькие кулачки. Вскоре один заступил за круг, и толпа дружно поприветствовала второго. Победитель, покраснев от гордости, поднял правую руку со сжатым кулачком вверх. Его тут же подхватили на плечи старшие братья. «Молодец, Митька!» — кричали из толпы. «Настоящий боец растет!» Проигравшего тоже обступили взрослые парни, и что-то там начали ему втолковывать. Скорее всего, объяснять, что он тоже молодец, и что в следующем году непременно отмутузит своего противника. Мальчишек отпустили с круга только после того, как они по-мужски пожали друг другу руки. Еще две пары ребятишек выступили с тем же успехом. Так, разминка для зрителей. Следом вышли парни постарше, отроки зим пятнадцати. Этих толпа встретила приветственным гулом и выкриками. Давай, Петро, положи его на лопатки. «Вмажь ему, Пашка. Здесь все уже выглядело серьезнее. Обменявшись парой пробных ударов, парни зажглись. Эту часть боев я не очень любила. В таком возрасте юноши не думали ни о чем, кроме как дотянуться до морды противника. Свою морду при этом никто не берёг и вскоре у обоих отроков из носа потекли кровавые ручейки. «Стоять!» — рявкнул староста, следивший за порядком на поединках. Но юноши, не услышав, продолжили месить друг друга, пока их не растащили старшие парни. «Ишь, волчата!» — сердито проворчал староста, но в голосе его слышалось одобрение. Оставь одних, загрызут друг друга. Ану быстро пожали друг другу руки и разошлись. Отроки, все еще не остыв и злобно зыркая друг на друга, покинули круг. В этом бою победу никому не присудили, а правила после этого повторили. Лежачего не бить, камни в кулаках не прятать, по мужской силе не целить. Кто не услышит моего приказа, Тот будет объявлен побежденным. Следующие бои отроков прошли спокойнее. — А теперь пора настоящим молодцам показать удаль! — объявил староста. К первому поединку старших парней толпа уже разогрелась, и не только мужики. Ор стоял непрерывный. Подбадривали, переругивались, спорили. Видел, как он его скрыла. Что толку? Не попал же. И получил под силу. Не первый год мы смотрели на бои, и любая девчонка знала, что «скрыла» — это значит «сбоку с размахом», а удар «под силу», то есть «под ребра», мог надолго лишить соперника воздуха. Очередная схватка закончилась быстро. Один из бойцов пошатнулся от удара в правый бок и присел на корточки, с трудом втягивая воздух. По правилам, его уже нельзя было трогать. «Хватит, Гришка, отдохни!» — крикнул староста. «Добрый был бой!» Бойцы обнялись, и я порадовалась, как быстро прошла злость. Победитель поставил плечо проигравшему, и они вместе покинули круг под одобрительные возгласы. Толпа завопила, и я увидела, как в круг уверенно вошел мой брат в чистой белой рубахе, подпоясанной красным кушаком с закатанными до локтей рукавами. Кулаки Сева заранее обмотал кожаными ремнями, так и свои костяшки целее будут, и лицо противника. Несмотря на то, что последние четыре года никому не удавалось побить моего брата, Сева вовсе не выглядел самоуверенным. Его лицо оставалось спокойным и сосредоточенным. Соперником ему вызвался Демьян, сын кузнеца, крепкий и широкоплечий. Бойцы поклонились друг другу, как того требовала традиция, и подняли кулаки. «Начали!» — крикнул староста. Демьян нахрапом сразу же пошел в атаку, но Сева спокойно уклонился от размашистого удара и тут же ответил быстрым тычком, прямым в область грудины. Не сильным, но Кузнецов сын покачнулся, однако устоял и стал осторожнее. Парни покружили друг вокруг друга, попробовали защиту, а затем перешли к активным действиям. Наскоки, отскоки, удары и защиты. Бой разгорался. Демьян был сильнее. Все-таки работа молотом по наковальне его закалила. Зато Сева оказался быстрее и ловчее. Он словно играл с противником, то уходя в сторону, то неожиданно атакуя. Эх, хорош наш Всеволод! Восхищенно прошептала за спиной какая-то женщина. Отец бы гордился. У меня сердце забилось быстрее. Не дожил отец и впрямь мог бы гордиться сыном. Сева провел серию коротких ударов, еще одну. Его руки мелькали с такой скоростью, что сложно было посчитать, сколько движений он сделал. Демьян начал пятиться. Еще несколько мгновений, и сын кузнеца, пропустив удар в голову, тяжело сел на траву. «Победа за Всеволодом!» — объявил староста толпа загремела одобрительными возгласами демьян поднялся потирая ушибленную скулу и протянул себе руку добрый бой без злобы сказал он не последний на следующий праздник снова встану против тебя буду готовиться серьезно ответил брат силы у тебя немерено а теперь Громко объявил староста. «Кто еще желает помериться силой с нашим победителем?» Толпа притихла. Желающих связываться с Севой с каждым годом находилось все меньше. «Я помирюсь», — перекрыл общий гомон уверенный мужской голос. Милена ахнула и вцепилась в мою руку. «Это он! Еринка, он!» Горячо зашептала она. Мое сердечко тревожно стукнуло.